Суббота двадцать четвертого. Я неверно выразился, говоря о себе, как о проснувшемся в Остенде. Я очнулся там лишь в половину, потому что имею обыкновение просыпаться вполне только после полудня. Во все продолжение пути от Остенде до Кёльна я бодрствовал даже только третью своего существа, а остальные две его трети продолжали дремать. но все же я в Остенде настолько пришел в себя, чтобы во мне пробудилось не совсем ясное сознание, что куда-то прибыли, что нужно отыскать наш багаж и кое-что еще сделать. Кроме того, во мне шевелился смутный инстинкт, подсказывавший, что поблизости находится место, где можно утолить голод и жажду. Этот инстинкт, никогда меня не обманывавший, обождал, хотя почти и к машинной, и тем не менее довольно энергичной деятельности. Бросившись вниз в каюту, я нашёл там Б уже проснувшимся. Он принялся извиняться, что покинул меня и оставил ночью скучать одного на палубе, но я уверил его, что совсем не скучал. И действительно, Я был ночью в таком душевном состоянии, что находись на палубе любимая мною женщина на меня пожалуй не произвела бы особенного впечатления и то обстоятельство, если бы я увидел, что её занимает приятный беседой мой соперник. Поэтому меня нисколько не смутило сообщение бая, что среди пассажиров первого класса Он совершенно неожиданно встретил своего хорошего знакомого, с которым и пробиседывал почти всю ночь и заснул только под утро, ну и на здоровье. Тут же в каюте я снова натолкнулся на болтливого пассажира его приятеля. Трудно представить себе, каким жалким выглядел этот приятель ещё накануне, поражавший своей свежестью, силой и бодростью. Не думаю, что бы Одна морская болезнь могла так страшно изменить его. Спутник же его наоборот выглядел вполне жизнерадостным и довольным. Как ни в чём не бывало, он весело рассказывал приятелю о какой-то особенной корове. Мы отправились с ручным багажом в таможню, где я, усевшись на своём саквояже, моментально заснул. Когда я опять открыл глаза, передо мной стоял кто-то, кого я сначала принял за фельдмаршала, поэтому стремительно вскочил и вытянулся перед ним в струнку. Я когда-то служил вольноопределяющимся и ещё не забыл о субординации. Эльдмаршал движением руки артиста мелодраматического театра указал мне на мой сквояж. Я постарался уверить эту важную персону, он довольно вольном немецком языке, что мне нечего объявлять. Но, очевидно, фельдмаршал, оказавшийся простым таможенным чиновником, не понимал меня и с сознанием своей правоты овладел моим саквояжем. Но мне так хотелось спать, что я не стал протестовать, опустился прямо на пол и снова задремал. Когда наш багаж был осмотрен и возвращен нам, я на одну треть разбуженный своим спутником отправился с ним в местный буфет. Там мы нашли кофе, булки и свежее сливочное масло, и инстинкт желудка, и на этот раз не обманул меня. Я заказал две порции кофе, булок и масла. Делал я свой заказ на своем самом чистом немецком языке. Видя, что меня никто из служащих в буфете не понимает, я сам взял со стойки булочек и масло. Насчет кофе я объяснился мимикой. И на этот раз был понят. Действия всегда убедительнее слов. «Бэ сказал мне, что в Бельгии больше французов, нежели немцев. Поэтому в сношениях с здешней публикой лучше употреблять французский язык. Это будет гораздо удобнее и для тебя, и для бельгийцев», — пояснил он. «Валяй по-французски, пока мы в пределах Бельгии. Здешний умный и сообразительный народ отлично поймет тебя, если даже ты ошибешься словечком другим». «А твой немецкий язык здесь поймет разве только чтец мыслей?» «Ах, так мы находимся в Бельгии?» «А я думал, в Германии», — ответил я, едва ворочий языком от сонливости. «Вообще, я совсем не знаю, где нахожусь все это время», — добавил я в порыве внезапная откровенность. «Да это и видно. Надо бы тебе, наконец, проснуться», — заметил мой спутник, глядя на меня. с искренним сожалением и сознанием своего превосходства. В Остенде нам пришлось пробыть около часа, пока снаряжали поезд. В Кёльн шел только один вагон, а в него желало попасть сверх комплекта еще четыре человека. Не зная о последнем обстоятельстве, мы с Бенни спешили запастись заранее местами. Результатом нашей беспечности — Было то, что когда мы, напившись нес спеша кофе с булочками, намазанными сливочным маслом, направились наконец к нашему вагону и заглянули в него, то там не оказалось ни одного свободного места. На одном месте лежал саквояж, на другом свёрток с одеялом и подушкой, на третьем зонтик и так далее. В вагоне ещё не было ни души, но все места были заняты. По неписаному закону, соблюдаемому пассажирами, положенные на пустое место вещи обеспечивают пассажиру это место и заменяют его самого во время его отсутствия. Закон этот очень хороший, вполне справедливый, и будь я в нормальном состоянии, сам бы стал поддерживать и защищать его против нарушителей. Но нельзя же требовать, чтобы у каждого человека в три часа холодного и пасмурного утра были в исправности все его духовные способности. Человек среднего уровня, как, например, я, вполне приходит в себя только часов восемь или девять, то есть после первого завтрака в обычное для него время. В три же часа утра такой человек в состоянии сделать то, в чем будет, Горько раскаивается в три пополудни. При обыкновенных условиях я точно так же не решился бы завладеть чужим местом, как еврей библейских времён не осмелился бы переставить в свою пользу межевой камень своего соседа, но при данных обстоятельствах совесть моя ещё спала. Мне часто приходилось читать о том, как у человека вдруг пробуждается совесть. Такое чудо обыкновенно производится шарманщиком или ребёнком. Последний способен разбудить кого угодно и от какого угодно крепкого сна, за исключением разве что только совсем глухого или умершего более суток тому назад. И если бы кто-нибудь из этих будителей был в описываемое мною утро возле меня в во Остенде, то события, наверно, разыгрались бы иначе, и мы с Б были бы избавлены от необходимости завладечивать чужой собственностью. В самом деле, представьте себе, что как раз в тот момент, когда у нас зарождалось дурное намерение, выступил бы на сцену чарманщик или ребёнок и стал пробуждать нашу совесть, то мы бы с стыдом бросились вон из вагона, в котором нам не было места, упали бы в объятия друг друга и в таком трогательном положении выплакали бы свой стыд. и своё раскаяние, затем терпеливо стали бы ожидать следующего поезда. Но возле нас никого не было, кто мог бы подействовать на нашу совесть. Поэтому мы без всякого зазрения своей совести, не обладавши у нас в тот момент достаточной чуткостью, чтобы пробудиться без особенно сильного внешнего воздействия, отодвинули в сторону чужие вещи с двух мест и уселись на эти места, второе спринять самый независимый вид. Бэ уверял, что когда придут законные собственники захваченных нами мест, то нам ради спасения положения лучше всего притвориться крепко спящими или глупами, ничего не понимающими людьми. Я на это возразил, что со своей стороны надеюсь произвести нужные впечатления без всякого притворства и с полным удобством уселся на захваченное место.